Глава 2. Предстоящая встреча с Грегориком взволновала меня гораздо сильнее, чем я могла себе представить. Мы приехали после обеда. После полудня поправила я себя. В Бригарианской империи обедали вечером, и мне надо было привыкать говорить правильно. Я рассчитывала до обеда обойти все посольство, пообщаться с женами дипломатов, которые проживали здесь же. Я хотела познакомиться с ними поближе, подружиться, стать своей в их компании. Мне нужна была информация обо всем, что происходит в посольстве. А Пересуды – лучший источник сведений обо всех тайнах Абригорианского дипломатического корпуса. Мужчины удивились бы, если бы узнали, сколько известно их женщинам, которых они не воспринимают всерьез. Но тревожность по поводу завтрашнего визита в королевский замок оказалась такой сильной, что меня выбило из колеи. Мысли постоянно возвращались к предстоящей аудиенции. Я снова боялась быть узнанной. И хотя браслет древней богини, воровки Адди, надежно защищал меня, но иррациональный страх не поддавался доводам разума. Кроме того, я не могла даже представить, как это оказаться в своем родном, знакомом до последнего камня замке, чужачкой. Я боялась, что не смогу сдержать эмоций и расплачусь сразу, как только шагну за ворота. Все эти годы я страшно скучала по дому. Лужке повезло, он был слишком мал и почти все забыл. А вот у меня все самые счастливые моменты жизни связаны именно с королевским замком. Я столько лет прятала воспоминания от самой себя. Мне нельзя было думать о прошлом. Это сделало бы меня слабой, и я не справилась бы с теми трудностями, которые выпали на мою долю. Но сейчас плотину прорвало, и тоска по той потерянной жизни хлынула таким потоком, что я оттонула, захлебываясь и не имея сил выплыть. А еще был Грегорик. Как можно было смириться с тем, что завтра я увижу человека, убившего моего отца и изменившего всю нашу жизнь, сидящим на троне. На том самом троне, который по праву принадлежит моему брату, принцу Феодору, Грегорик, узурпатор. А завтра я должна буду воздать ему почести, как истинному королю». Все эти мысли сплелись в комок, заставляя меня метаться по комнатам в покоях, как дикий зверь, пойманный охотником и запертый в клетке. И как зверю мне хотелось выть от бессилия, но даже это я не могла себе позволить. Если бы снадобье великой матери были со мной, я оставила их в доме Алиса, боясь, что барон Пир не погнушается проверить наши санни-сундуки и найдет травы, которые должны были спасти меня в будущем. «Ваша светлость!» Молодая девчонка в форме служанки склонилась в поклоне. «Я буду вашей горничной, пока вы живете в посольстве. Барон Пир велел помочь вам переодеться к обеду». «К обеду?» Я глянула в окно. «И правда, синие весенние тени уже резко очертели крыши высокого города. Пока соберусь, станет еще темнее». Я даже не заметила, как пролетели эти несколько часов. «Вы плакали. Принести вам холодной воды для компресса?» – спросила горничная, посмотрев на меня с сочувствием. «Плакала?» Я провела рукой по щекам и с удивлением почувствовала на руках влагу. «Надо же! А я даже не заметила, что по щекам текли слезы. «Принеси!» – кивнула я. Голос звучал хрипло. Во рту было сухо, а в горле стоял ком. «И захвати что-нибудь попить». Горничная снова поклонилась и исчезла. Я подошла к зеркалу. Взглянула на себя. Опухшая, несчастная, заплаканная, жалкая. Проклятый Грегорик! Я еще даже не встретилась с ним лицом к лицу, а уже готова сдаться? Неужели я струсила, испугалась? Как будто бы не было за моей спиной всего того, что мне довелось пережить. Я выжила в Нижнем городе, оставшись совсем одна. Я не сломалась, пройдя через все ужасы нищенского существования. Я мыла посуду в грязной харчевне, чтобы не умереть с голода. Я таскала по рынку тяжелую тележку и в зной, и в дождь, и в снег. Я не побоялась стать своей среди воров и убийц. Я даже смогла встретиться с третьим советником и начать свою игру. Так неужели я не справлюсь завтра с одним маленьким визитом? «Справлюсь». Я смотрела прямо в глаза своему отражению. «Я точно справлюсь», – пообещала себе. «Я должна». У дверей послышался шум. Горничная вернулась. В руках держала миску со льдом и чистую мягкую ткань для компресса. За ней, с подносом, на котором стояли запотевший графин с водой и парочка стаканов, шла совсем юная девочка. На вид ей было лет двенадцать, не больше». Она поставила поднос на низенький столик у окна и бесшумно исчезла. Моя горничная по-деловому плеснула воды в миску со льдом, намочила чистую тряпицу, повернулась ко мне и улыбнулась. «Ваша светлость, присаживайтесь!» – кивнула она на кресло. «И запрокиньте голову!» Холодная вода помогла убрать последствия истерики. И когда я спустилась к торжественному обеду, посвященному моему возвращению домой, Никто даже не заподозрил бы, что совсем недавно я плакала. Обеденный зал находился на первом этаже жилой части посольства. В просторной комнате с колоннами столы были расставлены в виде буквы «П». Во главе, за коротким столом, стоявшим на невысоком подиуме, обычно располагался посол с супругой и сыновьями. Дочери до замужества обедали в своих покоях, а после замужества – должны были сидеть рядом с мужьями. Мой неопределенный статус создавал проблемы даже в таких мелочах, как размещение за столом. И мне стало интересно, как барон Пир решил эту задачу. У входа в столовую меня встретил распорядитель, чтобы проводить к моему месту. Пока я приводила себя в порядок, почти все обитатели посольства, получившие приглашение на торжественный обед, уже расселись за столами. Свободными – Оставались всего парочка стульев, один из которых стоял рядом с младшим отпрыском барона Перра, мальчишкой лет десяти. Именно туда и привел меня распорядитель. И это мне совершенно не понравилось. Проигнорировав отодвинутый стол, я сделала шаг в сторону, мимо семьи барона. «Ваша светлость!» – истерически взвизгнул бледный, как снег, распорядитель. Но я сделала вид, что ничего не услышала. Невозмутимо подошла к столу герцога Форента, отодвинула стул слева от массивного кресла и села. Приборы на этом столе были расставлены, как будто бы герцог Форент должен был присутствовать на торжественном обеде. Вероятно, это тоже было данью уважения к почившему. Я привлекла внимание к себе еще в тот момент, когда ножки стола заскрежетали по полу. И теперь... Все смотрели на меня круглыми от удивления глазами. «Что вы себе позволяете?» Первым пришел в себя барон Пир. «Ваша светлость, вы не можете сидеть за этим столом». «Почему?» – спросила я, слегка приподняв одну бровь. «Я – герцогиня Форент, и имею гораздо больше прав сидеть за этим столом, чем там, куда вы хотели меня усадить. Ведь я не принадлежу вашей семье, ваше благородие, милейший». Повернулась я к распорядителю, который снова изменил свой цвет, позеленев от ужаса. «Прикажите подать еще приборы и приведите сюда мою дочь. Она будет обедать вместе со всеми. Если дети присутствуют за общим столом, то место юной герцогини Форент здесь». «Ваша светлость, но...» На серо-зеленой коже распорядителя выступили красные пятна. «Никаких «но». Отрезала я и добавила строгости в голос. «Выполняйте! Ваша светлость!» Барон Пир бросил салфетку на стол. «Девочки не могут обедать вместе со всеми. Это неприлично!» Его голос был холодным. Он еле сдерживал ярость и не считал нужным это скрывать. Я взглянула на всех остальных. Они тоже смотрели на меня с разной степенью осуждения. «Простите!» со вздохом повинилась, опуская голову. «Я уже привыкла к другим порядкам. Вы правы, ваше благородие. они здесь не место». Распорядитель с облегчением выдохнул. Сотрудники посольства расслабились и стали перешептываться, обсуждая мою эскападу, а угроза в глазах барона пропала. После того, как я, совершенно бесстыжая герцогиня Форент, была поставлена на место, торжественный обед продолжился. И все как-то разом забыли, что я теперь сидела не там, куда меня изначально хотели посадить. Я знала, как сильно перегибаю палку, когда приказала привести Анне в столовую. Мне никогда не простили бы такое вопиющее нарушение традиций. Вот только я сделала это осознанно. Я вовсе не собиралась настаивать на своем. Моей дочери сейчас лучше побыть в своих покоях. Зато я теперь сидела за герцогским столом. Это на самом деле было самым правильным решением. Я не замужем, а значит, принадлежу семье отца, но при этом признана взрослой женщиной, а не девицей, вместо которой за семью замками. Вот только возьмись я объяснять все с самого начала, никто не стал бы меня слушать. Я тихонько улыбнулась, празднуя свою первую маленькую победу, и заметила... Как несколько человек за столом тайком улыбались, с преувеличенным интересом разглядывая содержимое тарелок. Они разгадали мою хитрость. Среди них был и граф Шеррес.